В заключении. Содержание внутренней истории России до 1917 года можно определить гениальными словами Иосифа Федоровича Сталина как вековую тяжбу русского народа с царским самодержавием. Какую же роль играла в этой упорной и тяжёлой борьбе периодическая печать? Какое место в частности занимала в тяжбе русского народа с царским самодержавием журналистика XVIII века? На примере истории русской периодической печати XVIII века особенно отчетливо видна диалектика исторического процесса. Периодическая печать в России возникла в период просвещенного абсолютизма при Петре. В строй национальное государство помещиков и торговцев за счет крепостных масс Петр именно в интересах усиления, укрепления и упрощения дворянской диктатуры создал первые печатные ведомости и тем самым заложил основы русской журналистики. Однако крепостные массы э волнениями, восстаниями давали о себе знать в своём э недовольстве, а в своём нежелании нести ярмо власти помещиков. Хотя э, порабощенные народные массы не имели возможности публично заявлять о своем положении, именно это их недовольство служило источником передовых идей в русской общественной мысли, в русской литературе и журналистике. Сперва почти незаметно, но чем далее, тем более громко звучало в русской журналистике XVIII века тема крепостного крестьянства, звучало требование изменить положение крепостных масс, а у родящего и вовсе освободить их при том путем революции революции. Недовольство народных масс толкнуло передовых писателей и журналистов XVIII века на постановку вопроса о самодержавии, что привело сперва к критике Екатерины, а затем и родившего каталицанию монархического принципа вообще. Таким образом, периодическая печать, вызванная к жизни Петром для умножения влияния самодержавия, для укрепления его позиций ходом исторической жизни, ходом классовой борьбы обратилась в оружие против самодержавия, против его власти и влияния. В этом и заключается большая историческая роль передовой русской журналистики XVIII века. Конечно, не следует преувеличивать её революционность. За периодической печатью XVIII века самодержавие через свои цензурные органы следило с исключительным вниманием. И вспомним карантины в типографиях, где производилась цензура книг и журналов. Вспомним вынужденные перепечатки отдельных страниц в периодических изданиях XVIII века. Вспомним, наконец, закрытые наиболее выдающихся печатных органов передовой русской мысли. И всё же прогрессивная русская журналистика XVIII века росла, развивалась, влияла на общественное мнение, именно она составляла главную ведущую часть всей русской журналистики XVIII века анализируя идейную направленность и классифицируя в соответствии с ней периодические издания XVIII века мы ясно видим три разные по своему конечному идеалу и по своим целям группы газет и журналов. А просветительская: Петровские ведомости, Санкт-Петербургские, Московские ведомости, всякая всячина, собеседник любителя русского слова, академические издания. Порой просветительская всегда охранительная Э, правительственная журналистика XVIII века была монархической, дворянско-помещичьей. Даже Петровские ведомости, которые иногда отдельные исследователи склонны переоценивать, из которых они готовы видеть большую прогрессивность, чем есть на самом деле, были органом чиновничий монархической монархии. Но не для народа и не в интересах народа, а в интересах помещичьей бюрократической и самодержавной России издавались и Петровские ведомости, и другие газеты, и все правительственные журналы XVIII века. Дворянско-классовый характер этих периодических изданий ярко проявляется на всём протяжении их существования. Б. Дворянская либеральная. Главным главные деятели этой группы периодические издания э 18 века Сумарокова, Хирасского, Крамзина. Все они так или иначе выступали в интересах дворянства как господствующего класса, однако их политическая тактика была совершенно иная, чем у первой группы журналистов. Выдвигая идеал культурного, гуманного помещика, дворянские либералы выступали иногда в борьбу, конечно, отнюдь не революционного характера, с самодержавием и реакционными помещиками. На определённом этапе развития русской общественной мысли и это ограниченное по своим целям и методам борьба имело значение, в особенности благодаря тому, что она помогала оформлению политических взглядов образованных представителей народных масс. И представители города Остреева воспринимали критику самодержавия и крепостничества, исходящую от дворянских либералов, нежели сами эти либералы. Известно, например, что э вырезано из Санкт-Петербургского вестника стихотворение Державина Властителям и судим, а глубоко проникло в круги крепостных, эти интеллигентов и вообще передовых людей из демократических масс деятельность Крамзина в области языка имела также большое значение. Язык, как показал Иосиф Виссарионович Сталин в своей гениальной работе Марксизм и вопросы языкознания, обслуживает э, всё общество, и поэтому языковая реформа Крамзина, начатая им на страницах периодических изданий, имела всенародное значение. В прогрессивная к этой группе деятелей русской журналистики XVIII века относятся Ломоносов, Фонвизин, Новиков, Крылов и Радищев. Все лучшие достижения русской культуры XVIII века, в том числе и журналистики, связаны с этими именами. Демократическое просветительство ломоносов, борьба с самодержавием и крепостничеством в интересах угнетенных крестьянских масс, новиков фан-визин Крылов, идея крестьянской революции Радищев, создание первых опытов критического реализма фан-визина Радищев-Крылов, борьба за общенациональный язык – вот важнейшие стороны многогранной деятельности этих великих русских сынов Отечества» возглавлявших также и передовую русскую журналистику XVIII века. Передавая русская журналистика не только расширяла умственный кругозор своих читателей, а обогащала их разнообразными, обширными сведениями из различных наук и литератур, но и внушала им прогрессивные идеи, воспитывала в них гражданские чувства э формировавало их патриотическое сознание. Великие события русской истории первой четверти XIX века Отечественная война с Наполеоном и восстание декабристов в 1825 году настолько поражают наше воображение своей грандиозностью, что мы обычно забываем, что отцами героев 1812 и 25 годов, а часто и самими героями этих эпических моментов русского прошлого были люди, воспитавшиеся на русской культуре XVIII века в том числе и на русской журналистике того столетия. Это были люди, читавшие Перездание живописца, И рукописный друг честных людей или Стародум, Беседчивого гражданина, Почту духа зрителя, Санкт-Петербургский Санкт Меркурий, Санкт-Петербургский журнал. Это были люди, читавшие также московский журнал "Кармизна", который так высоко ставил Белинский за умение следить за современными политическими событиями и передавать их увлекательно. Таким образом, э тянется живая нить от журналистики XVIII века к декабристам и к Белинскому. А с декабристов, как мы знаем, начинается допрелетарский период истории русской рабочей печати. Следовательно, мы имеем все основания для того, чтобы рассматривать историю русской журналистики XVIII века, конечно, в её передовых явлениях как э предысторию русской рабочей печати, как предысторию советской журналистики. В этом и заключается основное значение журнала Русской журналистики XVIII века.